Глава сороковая. Я даже не успела ничего понять. И вот мы уже целуемся. Его губы были такими мягкими, было сложно оторваться. Меня магнитом тянуло к этому мужчине. Затем он отпустил меня и посмотрел в глаза. Ты мне очень нравишься, Арина, сказал он, убирая прядь моих волос за ухо. Я не знала, что ответить. Ведь он тоже нравился мне но если я ему об этом скажу, это будет означать, что я согласна на отношения. А я пока не решила, стоит ли сделать этот шаг. Я все еще боялась ошибиться, как моя сестра. Мне повезло, что в этот момент к нам подошел Денис, и мне не пришлось ничего отвечать Чернову. — Па, я устал, — сказал он. — Когда мы поедем домой? — Если хочешь, я могу отправить тебя домой. — ответил Дмитрий. — Позвоню водителю, и он за тобой приедет. — Хорошо. Чернов отошел в сторону, чтобы позвонить водителю. А Денис сел рядом со мной на скамейку. — А я все видел, — сказал он загадочной улыбкой. — О чем ты? — смутилась я, хотя прекрасно понимала, о чем идет речь. — Вы целовались. Мне стало неловко от того, что увидел Денис. Я была уверена, что мы с Димой тут одни. «Не переживайте, я никому не расскажу», — сказал Денис. «А знаете, я буду рад, если вы с папой станете парой. Вы мне нравитесь. И с вашим появлением папа сильно изменился. Теперь он стал уделять время мне и моим сестрам. И это ваша заслуга, спасибо». Денис подвинулся ко мне и обнял. «Мальчику явно не хватало мамы, и он, возможно, увидел ее во мне. Это не могло меня не трогать, и я обняла его в ответ, ласково гладя по волосам». «Ну все, через 10 минут водитель подъедет», — вернулся к нам Дмитрий. Мы направились к выходу и ждали там автомобиль для Дениса. Когда водитель приехал, мы усадили сына Чернова в машину и отправили ее домой. «Позвони, когда едешь», — сказал Дмитрий сыну в открытое окно, когда он уже отъезжал от нас. «Ладно», — помахал нам Денис. «Если честно, я тоже устала», — сказала я, когда автомобиль с Денисом скрылся из виду. Тут так шумно, уже голова разболелась. «А давай я покажу тебе одно тихое и уютное место», — предложил Чернов. «Тебе там понравится». «Домой мне ехать не хотелось, но от шумной свадьбы уже болела голова, так что я была рада уйти куда-нибудь, где будет тихо и спокойно». Чернов взял телефон и набрал там чей-то номер. «Алло, Володь!» — сказал он в трубку. «Как Дениса отвезешь? Вернись ко мне». Чернов убрал телефон в карман и повернулся ко мне. «А куда мы поедем?» — поинтересовалась я. «Пусть это будет сюрпризом!» — загадочно улыбнулся Чернов. «Тебе там точно понравится!» «Может, нам стоит пойти попрощаться с молодоженами?» — спросила я. «Конечно, пошли!» — ответил Дмитрий, и мы вернулись в банкетный зал. Мы подошли к столу жениха и невесты. Дмитрий наклонился к отцу и что-то сказал ему. А тот встал и подошел к нам вместе со своей новоиспеченной женой. «Ну...» «Мы поехали!» — начал Дмитрий, пожимая руку Сергею Викторовичу. «Еще раз поздравляю и желаю вам счастья!» «Спасибо, сынок!» — приобнял Сергей Викторович Дмитрия. «Поздравляю еще раз и спасибо за чудесный праздник!» — сказала я новобрачным. «Спасибо, Ариночка!» — Сергей Викторович обнял меня. «Спасибо!» сказала Татьяна Андреевна и обняла сначала Диму, а потом и меня. Мы распрощались с молодоженами и вышли на улицу. Через несколько минут Чернова позвонил сын и сообщил о том, что добрался до дома. «Значит, водитель уже в пути за нами». Когда он приехал, мы сели в автомобиль и поехали. Я не услышала, какой адрес назвал водителю Дима и не знала, куда мы едем, но решила довериться ему. И правда, пусть будет сюрпризом. Но я просто сгорала от любопытства, куда же везет меня Чернов.